Глава тридцать пятая Блюм сказала Пайн, что не собирается читать ей лекции по поводу предыдущей ночи, после чего именно этим и занялась. «Теперь тебе лучше?» – спросила Пайн, когда Блюм закончила. «Не слишком. А тебе?» «Не слишком. Как голова. Синяк уже начинает проходить». Они снова сидели в зале для завтрака в коттедже. Пайн успела проспать глубоким сном пять часов, принять душ и переодеться, и даже плотно поесть, что ее желудок воспринял без особого энтузиазма, ведь там теперь образовалось слишком много всего. Пайн рассказала о своем походе на кладбище и о гипотезах относительно расположения тела на определенной могиле. Блюм пила горячий чай и изучала своего босса. «Что ты делала после того, как я с тобой рассталась вчера вечером?» Я виделась с Волисом и Лореду в полицейском участке, но о расследовании мы не говорили. Я решила вернуться в темницу. Волис поделился со мной кое-какой информацией. Она рассказала Пайн о том, что убитого мужчину звали Лейн Гиллеспи, и он служил в армии. «Он ушел в отставку без почета», – задумчиво проговорила Пайн. «Есть какие-то идеи?» «У меня нет. Именно поэтому я позвонила сыну, который служит в военной полиции». «У него идеи есть». «Какие именно?» «Гиллеспи совершил поступок, который не понравился офицерам, однако они не хотели привлекать к нему внимание. В таких ситуациях прибегают к обычной отставке без почетных условий. Армия избавилась от него, но так, чтобы это не помешало ему жить дальше. Только другие военные понимают такие нюансы. И я сомневаюсь, что Гиллеспи собирался служить в каком-то другом подразделении». «Интересно». В каких именно случаях такое происходит? Их довольно много. У твоего сына есть какие-то предположения? Он перезвонил мне и сказал, что отставка как-то связана с самим Гиллиспи. Если бы она имела отношение к его службе, формулировка была бы более определенной. Я рада, что он нам помог, а ты задала ему этот вопрос. Я помню, ты говорила о своих не самых лучших отношениях с детьми. В улыбке Блюм Пайн заметила печаль. «По мере того, как идет время, отношения становятся лучше», — сказала Блюм. «Думаю, они начинают понимать, что их отец был не самым блестящим образцом человеческого существа, а я сумела получить максимум из карт, которые мне раздали». Она сделала пауз. «Но я несу ответственность. В конце концов, я вышла за него замуж». Пайн улыбнулась. «Я всегда восхищалась тем, как ты никогда не уходишь от проблемы, Кэрол». «В этом нет смысла». Рано или поздно проблема все равно до тебя доберется. «Значит, Саванна?» «Да». Волис хочет туда поехать?» «Так он сказал». «Когда?» «Как только ты будешь готова». «Я уже готова». «Я так и думала. Именно поэтому мы с ним договорились. И он уже на пути сюда». Блюм так посмотрела на нее, что Пайн не выдержала. «Что?» – спросила она у помощницы. Воляс сказал, что ты сегодня завтракала с Ларедо. Верно. И как все прошло? Хорошо. Уж не знаю, поверишь ты или нет. Вы с ним разобрались? А ты считаешь, что у нас были проблемы? Я понятия не имею, просто предположила. Волис говорил мне, что все выглядит непросто. И я не стала спорить. Хорошо. Все действительно сложно, Карл. Пока я не могу сказать больше. И он здесь только для того, чтобы помочь местным копам с расследованием? Он также предложил помощь в расследовании дела моей сестры. И ты не будешь возражать? Он опытный следователь по уголовным делам, и я готова принять любую помощь. Когда приедет Волес? Примерно через 10 минут. Агент Лоредо будет с ним. Так и должно быть. Он полевой агент в этом расследовании. «А как насчет дела твоей сестры? Я хочу сказать, что теперь, когда агент Лоредо здесь, ты можешь сосредоточиться на своем расследовании. Ведь детективу Воллису помогает бюро». «Ты хочешь бросить это дело?» «Не мне решать. Я приехала, чтобы тебе помогать. И не хочу, чтобы ты перегружала себя работой, а в результате испытала разочарование». «У тебя чудесно получается ставить меня в неудобное положение». «А удобное положение существует?» «Мне с таким сталкиваться не приходилось». «Мы женщины, Кэрол, а потому способны решать сразу несколько задач». «Ну, поскольку я женщина, я готова признать твою реплику остроумной, но это не ответ на мой вопрос». Пай напустила взгляд. «В детстве у меня и мысли не было о работе в правоохранительных органах», призналась она. «Когда я потеряла Мерси, то закрылась изнутри. Я ни с кем не дружила». Мои родители оставались рядом, но вокруг была пустота. Понимаешь? Да, я понимаю, как такое может быть. Я нашла свое призвание в спорте. Я могла заниматься чем угодно и добиваться хороших результатов. Мне нравились командные виды. Я хотела стать частью чего-то, но мне было трудно. Трудно по-настоящему. Оказалось, что я не могла взаимодействовать с другими людьми. Одна только мысль о том, что разговор зайдет о моей семье, вызывала у меня ужас. Что я могла сказать? Получалось, будто я носила в себе какую-то мрачную тайну. Знаю, это глупо, но я испытывала стыд. Я понимаю, что для тебя это было очень сложно. И тогда я начала заниматься тяжелой атлетикой. Теперь я была одна против всех остальных. Мне больше не требовалось ни на кого рассчитывать, только всех победить. Я тебя поняла но ты наверняка чувствовала себя очень одинокой. Пайн сделала глубокий вдох и посмотрела на подругу. Невероятно одинокой, в особенности после того, как исчезла моя мать. Я окончила колледж, некоторое время путешествовала, а потом произошло событие, изменившее всю мою жизнь. И что это было? Однажды вечером... Я шла по улице, и из переулка выскочил какой-то парень, который едва не сбил меня с ног. Я отскочила и увидела, что он вооружен. Я запаниковала, не знала, что делать, и не понимала, что происходит. Это было как в кино. Боже мой! А еще через долю секунды из того же переулка появилась женщина, вооруженная пистолетом. К тому моменту я спряталась за мусорным баком и присела. Парень повернулся и выстрелил, но промахнулся. А женщина врезалась в него, точно потерявшая управление, товарный поезд. И так быстро его обезоружила, что я едва успевала уследить за ее движениями. Он оказался на земле и в наручниках до того, как я сделала вдох. Затем прибежали другие полицейские, а женщина подошла ко мне и спросила, все ли со мной в порядке. Она держалась очень мило и была совершенно спокойна. И это после того, что произошло. «Меня же трясло от ужаса». «Как звали ту женщину?» «Специальный агент ФБР Мэрилин Шейлс. Она в течение двух недель выслеживала этого парня, настоящего дьявола во плоти. Наркотики, вооруженное ограбление, убийство в нескольких штатах. Мэрилин едва доходила до моей груди и вряд ли дотягивала до 110 фунтов, чуть меньше 50 килограммов» но была самым крутым человеком из всех, кого я встречала в жизни. Я сказала ей, как меня поразило то, что она сделала. Она дала мне свою визитную карточку. Через неделю я ей позвонила. Мы встретились, а еще через неделю я подала документы в ФБР. «Ты сохранила с ней связь?» Пайн кивнула. «Она стала моим наставником. Даже приезжала на выпуск в Квантику. «Ты продолжаешь с ней встречаться?» Я бы очень хотела. Она умерла три года назад. Рак груди. Пайн тяжело вздохнула. Мне нравится быть агентом, Кэрол. Нравится в моей работе все. Но больше всего я люблю добро, которое мне помогает делать мой значок. Помнишь что маленькую девочку Холли? Она удивилась, что женщина может быть агентом ФБР. Я сказала ей, что девочки могут делать все, что захотят. Именно эти слова произнесла тогда Мэрилин Шейлз. «Значит, ты сама выступила в роли наставника для Холли. Кто знает, может быть, ты еще придешь на ее выпуск, когда она станет агентом ФБР». Пайн улыбнулась. «Это было бы замечательно», – тихо сказала она, потом встала и добавила. «Что ж, мы отправляемся в Саванну». «Я слышала, что там очень красиво, и никогда не была». «Я была. И там действительно красиво», – ответила Паин. «Ты читала книгу «Полночь в саду добра и зла»?» Знаменитый документальный роман Джона Беррентта 1994 года. Панорама нравов южных штатов на фоне убийства, его расследования и судебного процесса. Действие разворачивается в саванне. «Да, отличный роман». И он показывает, что даже в красивых местах есть очень темные уголки.